Она больше не отдыхала как следует, не ела как следует, ничего не делала как следует. Она была постоянно уставшей, капризной и беспокоилась о своём теле, о том, менялось ли оно и, если да, что означали эти изменения. И она боялась ночей, тех долгих тёмных ночей, и обещала себе, что не будет кричать, когда мальчик проснётся, но всё-таки кричала. Потом извинялась, прижимала его к себе, говорила: "Прости меня, и всё хорошо. Она так устала". Вот в чём было дело. "Тебе надо просто перестать беспокоиться о росте волос или о чём-то ещё и настроиться на работу", посоветовал ей муж перед тем, как снова уехать. "У всего должна быть схема, понимаешь? Составь план, составь расписание, относись к этому как к своей работе". Ещё он сказал, что счастье — это наш выбор. Ей хотелось что-то сказать, или, может быть, изо всей силы ударить его по лицу, но она постаралась принять его слова ближе к сердцу. Он ведь хотел как лучше. Может быть, он прав? И вот, хотя снова был понедельник, и её муж снова уехал, она выбрала счастье. Она была полна решимости преодолеть свою одержимость, отказаться от негативных мыслей, в том числе о превращении в собаку, даже несмотря на то, что полоска черной шерсти разрослась и удлинилась, мрачных сценариев и похондрии и поисков в интернете. Она составила недельный график и меню, поскольку счастье было выбором. Сегодня она выбрала материнство. Сегодня она выбрала искусство. Сегодня она прекрасно объединит их и в этом обретёт счастье. Ей нравился её позитивный настрой. Она будет всё утро заниматься ребёнком, не станет смотреть в свой телефон, она будет любоваться им, пока он играет, а потом, когда малыш уснёт, вытащит все свои принадлежности для рисования и, вдохновлённая сыном, начнёт работу над чем-то новым. У неё в голове не было даже набросков нового проекта. Она годами не получала вдохновения, боялась открыть чулан, где хранила свои творческие замыслы. Всё это было глупо. Ей просто нужно было набраться уверенности, поверить в себя, найти время. Однажды в аспирантуре она придумала целую ночную инсталляцию на открытом воздухе, которая включала в себя превращение местной игровой площадки в своего рода волшебный кошмар. Круглый купол-паутинка, покрытый огромной многослойной юбкой, а на куполе — её подруга в костюме белого кролика. Качели стали живыми пушистыми хвостами невидимых животных. Металлические прути, на которых они были подвешены, она покрыла переливающейся тканью, чтобы вызвать ассоциацию с рептилиями. Самое большое игровое сооружение она превратила в многоголового, многоногого хищного зверя, изо рта которого вылетали столь же странные зрители и скатывались по горке, усыпанной блёстками, липнущими к их телам. У неё возникло ощущение, что преподаватели и однокурсники не сочли эту работу достаточно серьёзной. Но она всё же добавила блеска в свой финальный проект — подавая заявку на получение степени магистра искусств, вписала в эссе о себе пункт «Уникальное воспитание», подчеркнула эстетику поселенцев, привитую семьёй, не забыла народные традиции, с которыми действительно была знакома, и желание преобразовать рутинные фермерские занятия в искусство». Поступив с полной стипендии, благодаря полученному на ферме в Апалачах религиозному воспитанию, от которого с самого детства пыталась сбежать, но в нужный момент нашла ему применение, она стала собирать коллекцию животных, сбитых на дорогах, ведущих к её университету на Среднем Западе. Она собирала изломанные тела оленей, енотов, кроликов и койотов, снимала гниющее мясо с костей, очищала и отбеливала кости — шлифовала их и полировала, надев защитный костюм на всё тело и противогаз, чтобы уберечь от костной пыли одежду и лёгкие. Она выдалбливала кости с помощью ювелирных инструментов, а затем покрывала золотом или серебром. Когда она могла себе это позволить, то инкрустировала их драгоценными камнями. Она бродила по окрестным лесам и, отыскав вишню, грецкий орех или сосну, срезала ветви выравнивала и покрывала узорами дерево, сочетала его с костями, металлами и даже мехом, создавая из этих элементов скелеты новых мифических животных. За это её очень хвалили. «Какой артистизм!» — восклицали профессора. «Какие навыки, позволяющие подготовить кости, обработать их, соединить с драгоценными металлами и камнями?» Она не только создала несколько поистине творческих и оригинальных произведений, но и продемонстрировала широкий спектр сложных техник. А теперь не было ничего, ни единого творческого импульса, как бы старательно она не искала. Во время беременности в бессонные ночи последнего триместра она часами таращилась в телефон, увлечённая теми, кого кто-то бы назвал артистами перформанса но она называла их людьми, по-настоящему глубоко вовлечёнными в художественные эксперименты. Она читала о супружеской паре, которая перенесла множество пластических операций, чтобы стать похожими друг на друга. Мужчина вставил себе в грудь силиконовые имплантаты, женщина сделала свой нос в точности таким же, как у мужа. Это был проект на всю жизнь, не просто перформанс, а нечто более глубокое, стирающее грань между жизнью и искусством. Мать увлеклась этой идеей, идеей отсутствия границ, и стала подробнее изучать жизнь шоумена из Восточной Европы, который начал свою карьеру с выступлений в бродячем цирке, а в итоге пришёл к так называемым экспериментам перформативной жизни, трёхлетнему молчанию, месяцу жизни, обнажённым в витрине магазина и самому знаменитому опыту — индукции амнезии а потом многолетней работе над восстановлением подробностей своей прежней жизни. Или взять ту француженку, которая нанимала частных детективов, чтобы следить за своими любовниками, а затем создавала вокруг этого целое арт-шоу, кто демонстрировал заключение ее психиатра в некоторых самых известных музеях Европы. Мать задумывалась о том, чтобы представить рождение ребенка как своего рода хэппининг, Может быть, установить в студии стеклянный бассейн, предоставив публике возможность наблюдать, как она выталкивает ребёнка из тела во время стоических родов в воде? Или, возможно, она могла бы рожать в анатомическом театре при больнице в одном из учебных залов, где студенты сидели за партами и наблюдали? Представление стало бы разовым мероприятием, доступным только тем, кто мог прийти в любое время дня и ночи. В итоге она решила, что такое представление лучше будет устроиться вторым ребёнком, когда она уже будет знать, чего ожидать. Так что эта идея ушла в стол. Потом родился сын, а потом она навсегда оставила эту мысль. Она смотрела на своего мальчика, игравшего на кухонном полу с металлическим устройством в закрытом виде, напоминавшим космический корабль, а в раскрытом — большой железный цветок. Мальчик чихнул и рассмеялся. Он стал её единственным проектом. Она создала его, и теперь у неё ничего не осталось. Поддерживать его существование — вот к чему сводились теперь все её творческие планы. Но сегодня она была полна решимости пойти дальше, начать с самого начала или вернуться к основам. Какая разница? Она приклеила скотчем к полу кухни огромные листы бумаги вытащила из шкафа пальчиковые краски. Это было сразу после завтрака, и день выдался ясный. Мальчик, казалось, уже устал, лежал, прижавшись щекой к полу, и смотрел, как вращаются колёса поездов, когда он толкает их по рельсам. Но ему, как и ей, просто нужно было что-то новое, что-то весёлое. Она через голову стянула с него пижамную рубашку, сняла обвисший подгузник. «Хочешь порисовать?» — спросила она, указывая на блюдо с красками всех оттенков. «Можешь окунуть руку, ногу». Он двинул ногу к тарелке и вопросительно посмотрел на неё. «Да», — сказала она, улыбаясь, окунула руку в краску и похлопала по листу бумаги, чтобы показать, как это делается. Он опустил в баночку пальцы, наклонился и макнул ладони. «Да», — ободряюще воскликнула она. «Его лицо засияло». Он похлопал руками по бумаге, поставил на блюдо с красками ногу, отшагнул в сторону, поскользнулся, упал и попытался встать, забрызгав щёки краской. Он смеялся, и мать тоже смеялась. Она помогла ему подняться и показала отпечатки своих рук, которые оставила у него на животике. А он окунул в краску обе руки и запустил их ей в волосы. «Хорошо», — сказала она, отводя в сторону его руки. «Хорошо». Мальчик, радостно визжа от восторга, забегал по кругу, тряся руками и оставляя брызги краски на стульях, на занавесках, на плите. «На бумагу, милый!» — сказала она ему. «Весело, правда? Но только на бумагу!» Он прыгнул на блюдо с красками, прыгнул на бумагу и поскакал, как заяц по деревянному полу, схватил полотенце и подбросил так высоко, как только смог. «На бумагу! На бумагу!» повторяла она, пытаясь его поймать, и внезапно сама поскользнулась, уцепилась за раскрытую дверцу шкафа, которая слетела с петель и осталась у неё в руках. Мальчик теперь катался по бумаге, по краске и хихикал. Пока она осматривала двери и петли, мальчик вылетел в гостиную. «Нет!» — ласково прикрикнула она. Он смеялся, радуясь новой игре, и она сказала с очень очень серьёзным лицом, которое должно было показать, что это очень-очень серьёзная ситуация. Я не шучу, это не игра». игра спросил он, обнажённый, измазанный краской. «Нет», — ответила она, идя к нему, нахмурив брови и сжав губы в тонкую линию. «Ты весь грязный, сиди на кухне». Она потянулась к нему, чтобы схватить за руку, и он с криком бросился на диван, на большие подушки, зарылся в них, чтобы спрятаться. Вымыв мальчика, она провела остаток утра, очищая краску с пола, стульев, плиты, шкафов, ковра, дивана, пока он смотрел мультфильмы. «Пора спать», — сказала она себе, закончив уборку. «Время сна». Она укладывала мальчика после обеда, читала ему книжки, обнимала его и пела песенки, пока он не затихал, лёжа на спинке в путанице простыней. Розовые губки приоткрыты, длинные тёмные ресницы чуть подрагивают. Это её вина была в том, что он хотел, чтобы она лежала с ним рядом, пока он спит. Начать с того, что её вина была в том, что он до сих пор спал в её кровати. Когда он был совсем крошечным, она укачивала его и кормила в любое время ночи, стоило ему заплакать. Это было так легко. Они лежали в уютной темноте, лицом друг к другу. Мальчик прижимался к её соску, его маленькие мягкие ручки касались её груди. Пока он ел, мать засыпала. Он и сам засыпал, пока ел, перекатывался на спинку, и струйка молока стекала из его раскрытого рта. Ночи были тихими и плотными, и они спали и спали, пока он вновь не просыпался. Так легко, так мило. Но лёгкое и милое перешло в дурную привычку. Надо было воспитывать мальчика, надо было силой заставить его перебраться в свою кровать, в свою комнату. Надо было не вестись на провокации, пока он плачет. Надо было кормить его, когда он проснётся, а не перед сном. Не надо было обнимать и ласкать его, чтобы он лёг спать. Так учили все книги. Она всё сделала по-своему. Значит, винить было некого, кроме себя. Пролежав с ним в кровати около часа, она тоже уснула. Проснулась с тяжёлой головой, недовольная, измученная тяжёлым грузом своих невоплощённых амбиций, своим провалом, измученная так, что с трудом заставила себя выбраться из кровати. Было уже четыре часа. День был потерян. Она охнула, пообещала себе, что завтра попытается снова, но от этой мысли стало хуже, а не лучше. На обед она приготовила, что и собиралась. Кусок индейки с тёртыми овощами, жареный картофель и зелёный салат. И хотя в прошлый раз мальчику это понравилось, теперь он отказался и кричал «Макаоны! Макаоны!», пока она не смягчилась и не сделала ему макароны с сыром и горошком. Он съел чуть-чуть, а остальное сбросил на пол. Мягкий предвечерний свет всё окрашивал в печальные тона. Студенистые ниточки лапши на пластиковой тарелке мальчика, горошины, закатившиеся под стол, своенравных марионеток и машинки из пичечных коробок, разбросанные возле ящиков и миски с кошачьим кормом. В такие моменты её одиночество становилось осязаемым, как второй ребёнок. Как ей было пережить ещё два-три часа? Как она могла прочитать ребёнку пять книжек, придумать сказку на ночь, полежать в кровати час-два, ожидая, пока он уснёт? Несмотря на дневной сон, она мучительно ощущала усталость. «Чувство — просто нечто эфемерное, что проходит сквозь нас, верно?» — так говорил её муж. «Мы сами выбираем, поддаваться им или не поддаваться». Она велела себе отстраниться, наблюдать со стороны за своим эмоциональным пейзажем. Она проговорила про себя фразу «эмоциональный пейзаж» и увидела там себя, серый силуэт на фоне серого неба. Она набрала ванну, она читала ребёнку книжки, она рассказывала истории, она лежала в темноте и ждала, ждала. В ту ночь, когда она ждала, лёжа в кровати рядом с мальчиком, Ее муж наслаждался покоем где-то в номере отеля. Читал книгу, смотрел телевизор или играл в видеоигры, ел что-нибудь вкусное, что принесли ему в номер на подносе. Даже если он работал с электронными таблицами или заполнял отчеты, сам образ мужа, сидевшего где-то в тишине, казался экзотическим, полным недосягаемой роскоши. В самые мрачные моменты жизни она представляла себе, как он радуется, каждый раз уезжая от них, как волна облегчения прокатывается по его телу каждый понедельник, когда он выезжает с подъездной дорожки. Целых четыре ночи непрерывного сна, плотные шторы, ясная выполнимая задача, которую нужно решить в течение дня, зарплатный чек в конце недели. Оставался ли он когда-нибудь на день позже, чем положено? Оттягивал ли за лишней чашкой кофе свой отъезд из Сен-Луи или Индианаполиса? Представив, как он сидит за столиком в кафе и копается в интернете, она ощутила прилив злости. Он должен был лететь домой, едва закончив дела. Он должен был вставать очень рано, так же рано, как она, и быстро выполнять работу, чтобы сразу же вернуться к ней. Именно так поступила бы она, если бы улетать пришлось ей. Её проблема заключалась в том, что она слишком много думала, в так называемом токсичном мышлении, поэтому попыталась остановить свои мысли. Но физическое ощущение никуда не делось. Виновата ли она в том, что муж зарабатывал больше? Было ли разумнее, чтобы она оставила работу, а не он? Виновата ли она, что он постоянно в отъезде, и большую часть недели она, по сути, мать-одиночка? Виновата ли она, что ей скучно, очень скучно играть в паровозики? Что она тоскует по малейшей умственной нагрузке, по возвращению к книгам, к давно заброшенным полуготовым проектам, к дням, полным одиночества и тишины? Виновата ли она, что, несмотря на эту тоску, она все же не может выдать ни одной оригинальной мысли или идеи? Она больше уже ничем не интересовалась. Политика, искусство, философия, фильмы — все казалось ей скучным. Она наслаждалась сплетнями и реалити-шоу. Виновата ли она, что ненавидела себя за свой интерес к реалити-шоу? Виновата ли она, что купилась на принятый в обществе миф, будто молодой женщине достаточно получить блестящее образование, чтобы освободиться от ограничений, которые исторически накладывает материнство? Будто, сделав карьеру, она сможет легко вернуться к работе после рождения ребёнка и избежать тягот предыдущих поколений, неизбежных, даже если его появление не означало ухода с работы, к которой она впоследствии может вернуться». На деле это означало лишь большее погружение в работу, вызваливание на себя её невообразимого груза, возрастание её объёма по экспоненте, ошеломляющее, настолько ошеломляющее, как физически, так и психически, особенно психически, что даже самого ментально здорового человека могла бы свалить такая ноша. Нагрузка, которая противопоставляла амбиции биологии, карьеризм, инстинктам, которая требовала от современной матери не опускаться до уровня животных, потому что теперь мы развитое цивилизованное общество. И в чём, чёрт возьми, вообще проблема? Соединить то и другое. Ничего сложного. Если задуматься обо всём этом, было бы в самом деле несправедливо называть её ночной сучкой. Такое гендерное оскорбление не объясняет того факта, что она сотворила мальчика своим собственным телом, месяцами растила и множила в себе его клетки в ущерб себе, собственному телу, собственной сексуальной привлекательности, что не должно было иметь значения. Настоящая феминистка не заботится о таких вещах, как форма тела, стройность или привлекательность для гетеронормативных цис-мужчин, и её это тоже не заботило» но ей было важно нравиться самой себе. У каждого человека есть представление о себе, есть виденье себя, и её восприятие никто ей не навязывал, но теперь, проводя дни в одиночестве, она чувствовала, что ей важно быть сексапильной. Есть ли близкое по значению слово, чтобы унижать мужчин? Если она была «сучкой», Был ли мальчик вонючим маленьким членоносцем, когда, глядя ей в глаза, бросил на пол корзинку с игрушками, которые она только что туда сложила, и сразу после того, как она убрала с пола макароны? Нет. А муж? Был ли он мудаком-задротом, когда по ночам прокачивал своего пит-лорда, эффективно понижая потенциал нормальной сексуальной жизни благодаря, во-первых, своему отсутствию в постели, а, во-вторых, самому факту, что он играл в видеоигры. Был? Возможно. Слово «сучка» словно заключало в кольцо, осуждающее кольцо, из которого невозможно было выбраться. Кольцо, в которое слово «мудак» или «засранец» не могли заключить мужчину. Сучка было плоским, острым, выносящим приговор. Она представляла себе скучающего бюрократа, который сидит в маленьком городе в обшарпанном кабинете с оранжевым ковром на полу и мигающими флуоресцентными лампочками на потолке. И с челкой ним степлером официальные, но бесполезные документы. «Сучка, сучка, сучка, спасибо, хорошего дня». Дом молчал. Тихий и чистый. Пятна краски остались лишь в далеком воспоминании. Мальчик, лежавший рядом с ней в постели, выкупанный не один, а два раза, днём, чтобы его вымыть, вечером, чтобы расслабить, попытаться успокоить тем же способом, каким могла бы успокоиться и она, наконец прекрасно заснул. Она медленно поднялась с кровати, спустилась по лестнице в ванную. То ли болела старая царапина, осенью она поранила копчик, то ли бирка на брюках впивалась в кожу, В неясном, но мучительном волнении она дотронулась пальцем до копчика, нащупала опухшую горячую шишку и, посмотрев на неё в зеркало, увидела небольшой холмик. Она надавила на шишку двумя пальцами и вздрогнула от боли. Затем снова повернулась, чтобы рассмотреть как следует. Не смогла. Достала карманное зеркальце, которое мало что показало. Потом попыталась сфотографировать на телефон, но, как не пыталась, видела на экране лишь что-то красное и размытое. Ей показалось, что из шишки торчит волос, и она решила, что если вырвет его, болезненные ощущения уйдут. Попыталась выдернуть вслепую, но лишь усилила боль. «Твою мать!» сказала она в никуда и побрела в чулан за коробкой со старыми художественными инструментами. Когда она открыла крышку, резкий запах красок и шпатлёвок и ядовитый привкус старого клея успокоили её и сразу перенесли в те времена, когда её грязные пальцы болели, а одежда была вся заляпана глиной и красками. Она глубоко вздохнула, упиваясь этими ароматами и с трудом сдержала слёзы, вызванные глубоким и отчаянным желанием вернуться к своим проектам, любому из проектов и полной неспособности. Покопавшись в ящике, она нашла острый модельный нож x акта вымыла его в кухонной раковине и подержала над пламенем на плите. В ванной она провела его кончиком по красному бугорку, и, разрезав его, мгновенно ощутила облегчение — Она прижала к копчику мочалку, чтобы впитать кровь, промокнула кожу полотенцем для рук. Вновь ощупав копчик, она обнаружила, что шишка сдулась. Из надреза торчали волосы. Единственное слово, которым она могла это описать, было «хвост». «Надо было проконсультироваться с врачом», — мягко сказал муж. «Не могу поверить, что ты сама разрезала кисту. Это опасно». «Хорошо». — ответила она. — Но как тебе тот факт, что у меня растёт хвост? Он рассмеялся. Он всегда смеялся над тем, что она говорила. Я бы не назвал это хвостом. Кисты копчика часто бывают волосатыми. Она знала о таких кистах. Они находились в верхней части копчика, назывались пилонедальными и чаще всего встречались у молодых мужчин. В них попадали волосы и остатки кожи. Она, конечно же, погуглила, просмотрела фотографии и видео, на которых их удаляли, и ни из одной из кисть не росло ничего похожего на её прядь тёмных волос, которые было трудно выщипать и которыми, она почти представила это, можно было вилять, когда она была счастлива. Правда, ощутив это нелепое чувство, она тут же его подавила, потому что было бы слишком странно всерьёз вообразить виляние. «Ладно». — подумала она. Если уж очень захочется, можно раз в день как следует повилять хвостом, но только один раз. Кто знает, что будет дальше, если она поддастся таким желаниям. Кто знает, до чего она дойдёт, если начнёт вилять копчиком. С любовью лизать сына в макушку, уминать простыни, прежде чем свернуться на них, уложив подбородок на локти и уснуть. Она не превращалась в собаку. У неё не было хвоста. Её зубы не стали острее, а волосы, теперь покрывшие всю её шею сзади, не были шерстью. Муж прав, ей действительно нужно прислушаться к здравому смыслу. Нет, она просто не должна представлять себе такие нелепые ситуации, и она не представляла. Разве что ночью, когда мальчик спал, а она сидела, задыхаясь у окна, и смотрела в бесконечную тёмную ночь». Следующим утром она сделала то, что сделал бы на её месте любой здравомыслящий человек. Отправилась в библиотеку. Неважно, что она с самых выходных не принимала душ, и теперь, в середине недели, корни волос стали до того сальными, что пальцы вязли в них, а волнистые концы, шелестевшие у лица, были похожи на сухую осеннюю траву. Прибавьте к этому тёмные круги под глазами, с которыми не мог справиться ни один консилер. Она нашла в интернете, что это генетическая особенность, хотя ни у её отца, ни у матери не было такой особенности, и они не выглядели так, будто болели лейкемией или им подбили оба глаза. Она, неудивительно, не спала всю ночь, мучаясь мыслями. Хвост? Неужели правда хвост? Прежде чем пойти в библиотеку и взять несколько книг, чтобы они дали ответ на её бесконечные вопросы, теории и попытки установить диагноз. Интернет с его бесконечным потоком информации, поисковыми запросами, изображениями, видео и статьями, базами данных, обсуждениями и опросами был слишком страшен. До вчерашнего вечера мать не догадывалась, что если вбить в поиск фразу «я выгляжу так, будто мне подбили оба глаза», Откроется не только список из семи распространенных глазных травм, но и бесконечные исследования черепно-мозговых травм, сотрясений мозга и причин хронической головной боли. Дальнейшие поиски рассказали все об аллергии на пыльцу, продукты питания, растворителей, ежедневное загрязнение воздуха, а затем открылись воспаления, аутоиммунные заболевания, невозможность установить точный диагноз, синяки, беспричинные боли и беспокойство. Истории женщин, которым так или иначе причиняли боль, женщин, озабоченных своим телом и которым некуда было обратиться, и они поворачивались друг к другу и видели – что каждая смотрит в свой собственный белый квадрат света. «О, Господи!» — думала она, лёжа в кровати. «О, Господи!» — она не хотела становиться одной из этих больных, испуганных матерей, которые по ночам сидят в интернете и обсуждают волосы, торчащие из кист, лезущие из пор, прорастающие из прыщей, ищут фотографические доказательства и так далее. Она не хотела становиться одной из женщин, больных чем-то, женщин, на которых обращены недоверчивые взгляды искоса. Насколько проще было тем, у кого было два понятных синяка под глазами, или простая очевидная болезнь, или рана, или сломанная кость, что-то ясное и объяснимое, что-то, что можно предъявить в ответ на вопрос «что случилось?», на что можно указать и воскликнуть «вот причина всех бед». Поэтому в состоянии, пока еще адекватном и не требующем срочного вмешательства, ей показалось правильнее всего успокоиться в библиотеке. Среди стопок всего, что было исследовано и продумано, написано и переписано, проверено фактами, рассмотрено множеством умных и не очень умных людей, прежде чем обрело форму, позволившую распространить эту информацию публично. Библиотека действовала, как бальзам на душу. Подходя к зданию вместе с мальчиком, она чувствовала, как её сердце утихает. Войдя, глубоко вдохнула лишённый запахов воздух. В библиотеке она нашла медицинский текст о кистах, в частности, о тех, которые называются дермоидными. В них в редких случаях могут развиться волосы, зубы, глаза — Ей захотелось увидеть всё, что может вырасти в теле, и представить себе, как из кисты у неё на спине вылезают зубы один за другим, последовательно, как из конвейера. Вторую книгу она нашла в библиотечной базе данных, а затем в спешке копалась на полках, пока мальчик, что называется, киснул на втором этаже библиотеки там, где с помощью десятичной системы Дьюи можно найти книги по фольклору на стеллажах от 350 до 412. -го. Мальчик лежал на полу и топал ногами, потому что ему было скучно среди документальной литературы. «Пошли!» — вопил он, пока она искала справочник под номером 398.3 и хватал изрядно изодранные корешки. Превозмогая боль в спине, она подняла мальчика с пола, поволокла его вниз по лестнице в детскую комнату и вручила паровозы. Со своего места, пока её сын довольно пыхтел, она наблюдала за ужасными книжными малышами, которые возились в этой маленькой комнате. Её проблема была в том, что ей не нравились компании мамочек. Конечно, если бы она встретила интересную, яркую, остроумную, прекрасную женщину, с которой нашла бы общий язык, и эта женщина, к тому же, оказалась бы матерью, это было бы отлично. Больше, чем отлично, это было бы чудесно. Замечательная женщина, с которой она могла бы обсудить детей, не стесняясь в выражениях. Женщина, которая была бы не прочь выпить во вторник днём по бокалу розового. Хотя она не стала бы избегать дружбы с женщиной лишь потому, что та тоже была матерью, заводить дружбу, основанную лишь на общем материнстве, ей было противно. Ей было да нельзя тоскливо находиться в комнате полной матерей и их подопечных, где женщины, сжав в руке помятые пластиковые пакеты с едой, нюхали подгузники, проверяя, нуждается ли ребёнок в смене, или гонялись за ними с салфеткой, как с оружием, перевес, чтобы вытереть им нос. Эти матери по очереди тупо смотрели вдаль, пока их дети бегали и кричали, мочили штаны, врезались друг в друга, кричали ещё громче, плакали, смеялись и носились взад-вперёд. Она научилась отличать матерей по особенному взгляду, в котором читались не только усталость и скука, но и нечто большее, как будто матери смотрели на что-то ими потерянное и уже не могли понять, что же это было. Она знала этот взгляд, потому что и сама часто смотрела в никуда. Она ловила себя на этом, пока рассказывала сказки, играла в паровозы, ставила мультфильмы. Пустота наползала на нее, и она ощущала пустоту, лишь очнувшись рядом с сыном, гудевшим, как самосвал поэтому она активно сопротивлялась дружбе с мамочками, сюсюканью и воркованию в детских комнатах, обязательным играм в зале, групповым ладушкам-ладушкам и коллективным рельсам-рельсам-шпалам-шпалам, навязываемой жизнерадостности. Это болото затягивало, и мать не хотела ничего подобного. Она тоже была матерью, но не такой, которая намеревалась выстроить свою жизнь вокруг ребёнка, наполнить её групповыми занятиями с младенцами и полностью погрузиться в поток, перемещаясь изо дня в день, из недели в неделю в соответствии с расписанием этих мероприятий, состоять в групповом чате, писать об аттракционах и игровых комплексах, делиться предупреждениями о клещах, о пестицидах на овощах и фруктах. Но они жили в своём мире. Она видела их в окна, обрамлявшие дверь. «Эти мамочки! Эти счастливые мамочки!» командовала парадом блондинка. Большая блондинка, как она всегда думала, видя ее в библиотеке или на детской площадке или в игровом зале магазина, где она яростно набирала что-то в телефоне, с ее такими же блондинистыми, беззаботно болтавшими близняшками в джемперах с очаровательными оленями и совами, в изумительных юбочках в тон, разрисованных лесными пейзажами, с шелковистыми локонами, забранными в хвостики и перевязанными розовыми бархатными лентами. Они ползали по залу, и из-под юбочек торчали пышные желтые панталончики с вышитыми на задницах именами — Селеста и Аберджин. Она была супермамочкой, эта блондинка, идеальная, монументальная, пусть даже и назвала одну из дочерей именем, по-французски означавшим «баклажан». Ей было наплевать. Ни капли не стыдясь этого овощного имени, она улыбалась, смеялась, обнималась, болтала, кормила и вписывалась всюду, куда, в принципе, можно было вписаться. Мать с безопасного расстояния наблюдала, как одна из дочерей большой блондинки помахала рукой своей матери, которая, в свою очередь, помахала другой дочери. Та ответила тем же. После чего большая блондинка сжала обеих дочерей в объятиях, те захихикали, И она вытащила из своей сумки для подгузников два красных яблока. Передала девочкам, они с абсолютным удивлением уставились на сочные фрукты, но быстро нашлись и задвигали челюстями. Именно в этот момент большая блондинка подняла глаза и увидела измученную мать. Эту уставшую мать в помятой рубашке. Бедняжка, всегда одна с сыном, какой кукленочек и такая странная. Что с ней не так? Почему бы ей не прийти к нам? Блондинка помахала ей что-то быстро и весело, проговорив другим матерям, вытащила из глубины своей сумки какой-то предмет, поднялась и пошла к несчастной матери, натянувшей свою самую дружелюбную улыбку и судорожно думавшей. «Вот дерьмо, вот дерьмо, вот дерьмо!» «Привет!» — пропела большая блондинка, приближаясь. Мать на мгновение подумала, что это привидение. «Нельзя же быть такой идеальной, с такими четко прорисованными линиями лица!» Она, как некоторые женщины, наполняла всю комнату особым благоуханием, и от этого благоухания мать вновь ощутила лёгкое шевеление чуть ниже спины. Неужели он опять виляет? В ужасе подумала мать и на мгновение забыла о своём раздражении, вызванном этой женщиной, большой блондинкой, практически ходячим парфюмерным магазином. От неё пахло свежей эссенцией только что выстиранных белых шорт, мягкого кашемира, чего-то земного и в то же время необычайно изысканного. Наподобие почули и перебивающемуся все эти запахи сладко-розовым ароматом клубничных конфет. Этот запах навеял матери воспоминания из детства: большой кусок жевательной резинки, слишком большой для её рта, и сироп, стекающий по подбородку. Браслет-талисман на запястье большой блондинки зазвенел, вернув мать из задумчивости, заставив помахать и скривиться в ответной улыбке. Мальчик оторвался от поездов, чтобы тоже помахать грязной-грязной рукой, и именно тогда мать осознала неухоженность своего ребёнка, Его волосы были растрёпаны, рубашка испачкана соком после завтрака, растянутые штанишки провисали на ягодицах, из-под них виднелся подгузник, обвисший мокрой, как насадка для швабры. Что касается её собственной внешности, она должна была вызвать у большой блондинки предсказуемый ужас. Она сегодня накладывала маскирующее средство под глаза, пользовалась дезодорантом. Когда она в последний раз умывалась? «Привет!» — повторила большая блондинка с лёгкостью и дружелюбием, которых матери так не хватало. «Как у вас дела? Мы же как-то виделись, правда?» — спросила она, указав одним пальцем на себя, а другим на мать, а потом подвигав ими туда-сюда. «А почему вы, ребята, не с книжными малышами?» «Ой, он слишком увлечён своими паровозами», — ответила мать, указывая на мальчика, который вновь занялся игрой и громко гудел. «Ясненько. Ну, когда придёте в следующий раз?» Она чуть помолчала для большего драматизма, а потом заговорщицким тоном шепнула. «Мы с девчонками открыли новый бизнес. Мы продаём травы. Это так классно. Мне кажется, ты тоже любишь травы, да? Всё натуральное. Отлично же!» «Ну, может быть». Протянула мать, насколько могла жизнерадостно, хотя продажа трав казалась ей самым банальным занятием, какое только можно придумать, поскольку она поняла, о чём именно говорит большая блондинка. Она хотела сказать что-то ещё, вежливое и нормальное, потому что изо всех сил пыталась казаться вежливой и нормальной. Но в этот момент до неё донёсся кошачий крик кого-то из близняшек большой блондинки, возившихся под столом. Большая блондинка повернулась к ним, закатила глаза, как бы говоря, «всё же норм», и сказала матери, «я пойду, но мы же ещё увидимся, правда?» «Конечно», — ответила мать с чувством, которое, как она надеялась, правдоподобно демонстрировало её энтузиазм и дружелюбие. Большая блондинка улыбнулась и помахала ей на прощание, прежде чем рвануть обратно, сгрести в кучу своих хлюпающих подопечных и вытереть им сопливые носы. «Ту-ту!» — вопил мальчик. «Ту-ту!» «Зайка!» — сказала она своему грязному сыну, внезапно устав, так устав, что ей хотелось только одного — скорее лечь в кровать. «Зайка, пойдём!»